Выпив все виски сразу, она опять посмотрела на него, но так, будто увидела его впервые. Слезы придали ее глазам какой-то особенный блеск. «На это может понадобиться много времени, Берт», — сказала она. Голос ее доносился откуда-то издалека. «Да у меня этого времени в запасе сколько угодно», — сказал он. И тут же, как бы опасаясь, что она его высмеет, пояснил, «Ведь до того, как ты появилась, я только тем и занимался, что старался убить время». Ему показалось, что она снова готова расплакаться, и он замолчал, а потом, наклонившись к ней через стол, положил ладонь на ее руку. «Ты... ты очень хороший человек, Берт». Сказала она неожиданно высоким голосом, как будто с трудом сдерживала рыдание. «Ты хороший, ты добрый. А кроме того, знаешь, ты ведь еще и красив. Да-да, я в самом деле считаю тебя очень красивым». «Погоди, вот сделаю прическу. Так просто глаз от меня не отведешь», — проговорил он, пытаясь шуткой прикрыть смущение. «А я совсем не шучу» сказала она. «Вот ты все время думаешь, что у меня только шутки в голове, а это совсем не так. Ведь на самом деле я... Я очень серьезный человек. Я это знаю». «Берт», сказала она. «Берт». Она положила руку поверх его руки. Их руки образовали маленькую пирамидку на столе. Лицо ее вдруг стало очень серьезным. «Спасибо тебе, Берт. Я, знаешь, очень-очень благодарна тебе». Он не знал, что сказать. Он чувствовал себя смущенно, глупо, но в то же время он был безмерно счастлив. Казалось, что он мог бы сейчас запросто спрыгнуть с этого небоскреба, и ничего бы с ним не случилось. Неожиданно она наклонилась к нему через стол и быстро его поцеловала. Губы ее только на мгновение коснулись его губ, и тут же она отшатнулась от него и сидела теперь очень прямо. Выглядела она при этом как-то неуверенно, подобно маленькой девочке, нежданно-негаданно оказавшейся на своем первом балу. «Ты, тебе придется проявить терпение», — сказала она. «Я буду терпеть сколько угодно». — пообещал он совершенно искренне. Перед ним внезапно возник официант. Он улыбнулся, затем деликатно кашлянул. — Я тут подумал, — мягко предложил он. — А не поставить ли вам на стол свечи, сэр? Ваша леди будет выглядеть еще прекрасней при свете свечей. — Прекрасней, чем сейчас, выглядеть просто невозможно, — сказал Клинк. Официант был явно разочарован. «Но я...» — начал было он. «А свечи зажгите обязательно», — перебил его клинк. «Как же можно обойтись без свечей в такой вечер?» Официант расплылся в улыбке. «Разумеется, сэр. Вы совершенно правы, сэр. А потом вы закажете обед, сэр. Я вас правильно понял, сэр. Когда подоспеет время, сэр?» «Я позволю себе кое-что вам порекомендовать, сэр». Он снова расплылся в улыбке. «Прекрасный сегодня вечер, сэр, не так ли?» «Вечер просто великолепен», — это сказала Клэр Таунсенд. А сейчас он сидел в полном одиночестве в своей меблированной комнате, где по стенам и потолку таинственно метались блики ночного города и пытался убедить себя в том, что она не умерла. Он разговаривал с ней только сегодня днем. Она шутила про свой новый бюстгальтер. Она просто не может быть мертвой. Она жива и полна жизни. Она по-прежнему остается все той же Клер Таунсенд. Она мертва. Он смотрел и смотрел в окно. Холод и немота сковали его тело. Руки ничего не чувствовали. Он знал, что если попробует пошевелить пальцами, то они не послушаются. Дол теплый октябрьский ветер, но ему было холодно. Неподвижно сидел он в комнате и смотрел на мириады городских огней, на легкое колебание занавески и не ощущал ровным счетом ничего, кроме холодной пустоты, лежащей тяжелым ледяным камнем где-то внутри». У него не было сил двигаться, плакать и вообще чувствовать. Она мертва. «Нет», — сказал он себе, и даже чуть-чуть улыбнулся. «Нет, не говори таких глупостей. Клер мертва. Чепуха какая-то. Я ведь разговаривал с ней только сегодня. Она позвонила мне в дежурку, как обычно. Мэйр еще отпускал шуточки на эту тему. И Карелла тоже был там». «Он может подтвердить. Он наверняка помнит. Она позвонила мне, и они оба были рядом, поэтому мне это не приснилось. А если человек звонит тебе по телефону, то значит, этот человек жив, разве не так? Все очень логично. Она позвонила мне, значит, она жива. Там был Карелло. Можете сами спросить его, он подтвердит». Он тоже скажет, что Клер жива. Он вспомнил, что как-то недавно он разговаривал за обедом с Кареллой. Окно в тот день, помнится, было сплошь в потоках дождя. Может быть, именно из-за дождя в помещении создалась атмосфера уюта и доверия. Они говорили сначала о деле, над которым они тогда вместе работали. А потом, когда в руках у них уже дымились чашки с кофе, Карелла, то ли под воздействием монотонного и умиротворяющего шума дождя, то ли из-за той неожиданно домашней и уютной атмосферы, и задал свой вопрос. «Так когда же ты собираешься, наконец, жениться на своей девушке?» — спросил он. «Она хочет обязательно защитить диплом до нашей свадьбы», — ответил Клинк. «А почему?» «А я почем знаю». Может, хочет чувствовать себя увереннее. А может, просто помешалась на этом дипломе. Почем мне знать? А что она собирается делать после диплома? Будет защищать диссертацию? Может, и будет. Клинк пожал плечами. Послушай, ты можешь себе представить. Я ведь предлагаю ей выйти за меня при каждой нашей встрече. Но она каждый раз заявляет, только после диплома. И что ты прикажешь мне делать? Я ведь люблю ее. Ну, скажи, могу я взять и послать ее к чертовой матери вместе с этим дурацким дипломом? Нет, я полагаю, что не можешь. Вот видишь, не могу. Клинк помолчал немного, а потом добавил. Знаешь, что я хочу тебе сказать, Стив? Что? Ты знаешь, я думаю, если бы я мог хоть какое-то время если бы я мог не дотрагиваться до нее. Понимаешь, я хотел бы, чтобы нам не нужно было... Ну, сам понимаешь. А то моя хозяйка каждый раз косится на меня, когда я привожу к себе Клер. Потом мне приходится как вору срочно доставлять ее домой, потому что отец ее очень строгих нравов и не потерпел бы ничего подобного. Я просто понять не могу... Как это он еще соглашается отпускать ее на уикенд? Но я хотел не об этом. Нет, ты скажи, ну на кой черте понадобился этот диплом, а, Стив? Да, так вот, я хотел бы, чтобы у меня хватило сил не трогать ее, пока мы не поженимся. Но я просто не в состоянии это сделать. Понимаешь, меня тянет к ней. Каждый раз, когда я ее вижу, у меня даже во рту пересыхает. «Ну скажи хоть ты, это что, у всех?» «Нет, не нужно. Я не хочу лезть в чужую жизнь». «У всех так», — сказал тогда Карелла. «Она жива. Она, конечно, жива», — убеждал себя Клинк. «Она просто готовится к своему диплому. Она уже давно проходит практику в социальной службе. «Да что там, ведь сегодня она сама сказала мне по телефону, что немного задержится, потому что ей срочно понадобились дополнительные материалы». «Искусство брать интервью, принципы и методология», — вспомнил он. «Культура и стереотипы. Здоровое общество». «Она мертва», — подумал он. «Нет». Он выкрикнул это слово вслух в мрачную тишину своей комнаты. Крик этот как бы сорвал его со стула, словно взрывная волна подняла его вверх. «Нет!» — повторил он, но уже тихо, и подошел к окну. Зарывшись лицом в прохладные занавески, он постоял так какое-то время, а потом поглядел вниз на улицу, как бы ожидая увидеть там Клер. К этому времени она уже должна была бы добраться сюда. Ведь сейчас уже почти... Кстати, а который сейчас час? Который час? Он прекрасно знал ее походку. Он бы и в тысячной толпе узнал ее фигуру. Он заметит ее, как только она выйдет из-за угла. Белая блузка, как она сказала, да еще черная юбка. Он сразу же узнает ее. Внезапно он вспомнил про ее новый бюстгальтер и улыбнулся своим мыслям. Занавеска мягко трогала его щеку. Огни рекламы на ресторане, напротив, освещали его лицо то красным, то зеленым цветом. «И интересно, что это могло ее так задержать, подумал он. Так ведь она умерла, и ты прекрасно знаешь это, пронзило его снова. Он отвернулся от окна, потом подошел к постели и долго смотрел на нее, ничего не видя. Подошел к туалетному столику, взял с него щетку для волос, увидел запутавшийся в ее щетинках черный волос Клер и быстро положил щетку на место. Потом он глянул на часы, но так и не понял, какое время они показывают. Время приближалось к полуночи. Он снова подошел к окну и посмотрел на улицу, все еще ожидая ее появления. К шести часам утра он уже точно знал, что она не придет. Он также точно знал, что больше он никогда ее не увидит.